Глава двадцать третья. Ее крик подействовал отрезвляюще не на одного Леонида. Почти у всех нас сдали нервы. Еще никогда мы так не форсировали мощности, а нас даже не отшвырнуло, просто повернуло. Я требую спокойствия, властно сказала Ольга. Мум донесла ее настояние до экипажа. Положение осложнилось, но оно не безнадежно. То, что не удалось около угрожающей, может удаться в другом районе. У нас есть последняя возможность прорываться с боем. Звездолёт вторично нёсся в созвездие Недоброе, откуда мы поспешно удирали. Между Недобрым и Угрожающей густо пылали рассеянные звёзды. Вскоре обнаружилось, что нас притягивали не все звёзды, а только некоторые. От них исходил гигантский конус аннигилируемого пространства, засасывающего звездолёт. Мы поспешно удирали от этих активных светил. Недоверие к ним превратилось в страх, когда около одной из звёзд Мы обнаружили систему таких же металлических планет, как вокруг угрожающей, И над планетами были крейсеры. Нас подтягивали поближе для нанесения удара по звездолету, сомнений не было. Зато встречались и другие светила. Они не стремились засосать нас. У них тоже были планетные системы, но планеты походили на наши солнечные, а не на металлические шары. Мне показалось, что на одной из них я вижу города. «Надо прорываться в районе неактивной звезды», — решила Ольга. «Нам будут мешать, придется действовать похитрее». Враги не хуже нас понимали, чего мы хотим. Они поймали нас в звездную мышеловку и не собирались выпускать. Они меняли кривизну межзвездных просторов с непостижимой легкостью и энергией. Нас даже не подпустили к неактивным светилам. К ним не было прохода в пространстве. Мы нацеливались на них, но пролетали мимо». А когда нас выворачивало в сторону, впереди опять появлялась зловещая активная звезда, и мы различали вокруг нее металлические планеты и флотилии космических крейсеров. Ольга проанализировала тактику противника. К неактивным звездам они закрывают дорогу весьма решительно. Очевидно, здесь существует реальная возможность вырваться наружу. Но и к активным светилам присасывают, в общем-то, без особой энергии. Очевидно, они ждут, когда мы выдохнемся. Нам надо сыграть на их ожидании и повернуть их план против них. Что ты придумала, Ольга? Скоро увидишь, Элли. Приемники продолжали ловить возмущение пространства. Одну передачу удалось частично расшифровать. Продолжайте. Не безграничны заслоны. Единственный... Отвернув от недоброго, мы штурмовали серию неактивных звезд неподалеку. Атаки не усиливались, ослабели. Мне показалось, что запасы активного вещества на исходе, но Ольга успокоила меня пусть и у врагов создастся тоже впечатление не возражаю если они порадуются что мы выдыхаемся вскоре звездоллет стал сбрасывать скорость если кривизну мы штурмовали на пяти тысячах единиц в скоплении двигались на сотнях то теперь скорость превышала световую всего в десятки раз и тогда ольга объявила свой замысел враги искривляют пространство когда мы пытаемся проскочить мимо активных звезд но не препятствуют сближению с ними Значит, надо идти на присасывающую звезду, а потом вблизи ударить по ее планетам боевыми аннигиляторами. Превратить планету в гигантскую яму пространства и вырваться сквозь новосотворенную пустоту наружу. Я знал, что Ольга задумала что-то смелое. Я предполагал, что она собирается навязать бой крейсерам врагов. Это все же было испытанное дело. Леонид с Алланом уничтожили уже четыре вражеских корабля. Удастся справиться из сорока?» Но уничтожать планеты? У человечества имелся опыт создания планет. На одну Ору трудились два поколения. Но ударить по шарику раз в пять превышающему Землю по объему и в тысячи раз по массе по металлической планете, защищенной собственными механизмами, флотилии галактических кораблей и быть может поддержкой других мощно вооруженных космических тел? Ольга спокойно опровергла посыпавшиеся возражения. Расчеты пока в нашу пользу. Запасов активного вещества хватит на поражение любой планеты, какова бы ни была ее масса. Мощность одновременного удара аннигиляторов обеспечивает практически мгновенный распад объекта. Нужно лишь подойти на достаточную дистанцию. Об этом позаботятся сами враги. Пусть они подтягивают нас к себе на свою голову. Других шансов вырваться нет. Еще десяток кругов в звездном скоплении, еще два десятка ударов о заборы их кривизны, и обессиленные мы станем добычей разрушителей». Ольга получила затребованные полномочия на космическое сражение. «Командование на время прорыва беру на себя», — закончила она. «Я не хочу обижать мужчин, но для битв вы малопригодны, друзья. Вы слишком темпераментны и неустойчивы. Отдохните, нам предстоят тяжкие испытания». Пусть каждый исполнит свой долг, как говорили предки. Мне кажется, Леонид даже обрадовался, что не он будет командовать сражением. После неудачного прорыва мимо угрожающей он в какой-то степени потерял уверенность в себе.